Полю тресницы в груди прикипела слеза. Чую без страха, что будет и будет гроза. Кто-то чудной меня что-то торопит забыть, душно, и всё-таки до смерти хочется жить. Снар приподнявшийся на первый раздавшийся звук. Дикий сон ещё зеряясь вокруг, так вот бушлатник шершавую песню поёт, в час, как полоска из заря над острогом встаёт.